Эпилог. Андрей въехал во двор дома, в котором жила Вера. Порадовался тому, что сегодня опять жара, а потому соседи разъехались с утра на природу ловить последние летние деньки, и потому есть свободное парковочное место почти напротив входа в подъезд. Он припарковал автомобиль так, чтобы было удобно грузить чемоданы. Выбрался из автомобиля, чертыхнувшись на свою больную ногу, но больше по привычке. Нога уже так не болела, но всё ещё вынуждала ходить, опираясь на трость. Набрал номер квартиры Веры, дождался ответа и бросил короткое. «Серёг, это я, открывай». Лифт был на первом, порадув тем, что не надо его долго ждать. Дверь в квартиру тоже открыл Сергей. «Здравствуйте, Андрей Яковлевич, проходите». «Здоров, собрались?» «Да». Парень кивнул на чемоданы, стоящие в прихожей. «Мама сейчас малыша в переноску уложит, и можем выезжать. Таблетку ему успокаивающую давал, и чтоб уснул наш неугомонный». Васильев кивнул, понимающе. А парень, оставаясь таким же серьёзным, спросил. «Андрей Яковлевич, а у вас, случайно, для людей нет такой же таблетки? Ну так, мало ли, завалялось». «Ты себе, что ли?» «Нет, маме. Впрочем, сейчас сами всё поймёте». Вера вышла в прихожую, держа переноску, в которой спал малыш, который был уже совсем не малыш. Как шутил всё тот же Сергей, затесались у кота в родственниках Мэйн-Куны. «Андрюша, привет!» Вера шагнула к Васильеву, чмокнула того в щёку, пристроила на тумбочку переноску с котом и шагнула в сторону кухни. «Пойдём кофе выпьем на дорожку. Точнее, я тебе сварю, а сама ещё раз по квартире пробегусь, проверю, всё ли взяла. «Мам, в 101-й раз!» — вздохнул Сергей и глянул на Васильева. Мол, вот я же говорил. «Вера, самолёт ждать не будет. И потом помнится мне, что там...» — Андрей выделил слово интонацией. «Тоже есть хорошая кофемашина». Ах, ну да. Вера виновато улыбнулась. «Это всё моё преддорожное волнение, прости». «Вера, ты боишься летать?» «Нет, не боюсь, но каждый раз волнуюсь. Ладно, давайте уж по традиции присядем на дорожку, да и будем выезжать». Они разместились тут же в прихожей. Помолчали. «Так, мальчики, вы пока выходите, а я еще раз здесь пройду, проверю все и тоже иду. Обещаю, я быстро». Андрей с Сергеем переглянулись, но вышли, прихватив и переноску с потяжелевшим малышом. Вера, оставшись в квартире одна, пристроила свою сумку на пуфик, открыла ее и тихо проговорила, обращаясь в тишину квартиры. козьма Иванович, поехали с нами. У нас там двухэтажный сруб, баня, сарай. Все новое и без домового. Непорядок это. А ты у нас хозяйственный дострогий строгий. Найдешь и там, чем себя занять и чем руководить». Словно в ответ на ее слова В глубине квартиры что-то звякнуло, потом скрипнуло и стихло. Вера выждала ещё несколько секунд, улыбнулась и закрыла сумку. Абула удобные балетки, после самолёта у неё всегда отекали ноги, и вышла из квартиры с лёгким сердцем. «Вперёд! Навстречу новой жизни! Жизни в провинции!» — напутствовала сама себя, закрывая квартиру. Уже, сидя в машине, обратилась к сыну. «Серёж, Лиза точно приедет в аэропорт?» «Да, Эндрю обещал, что лично её привезёт». Вера кивнула, подумав. «Ну, дай бог, и у Лизы с Андреем всё получится. Хороший мальчик, не избалованный отцовскими деньгами». Лиза с Андреем действительно ждали их в зоне регистрации на рейс. Вера с Сергеем сдали багаж, прошли регистрацию, и вся компания двинулась в зону, куда вход был только для улетающих. Сергей обменялся рукопожатиями с мужчинами — Андреем и Доком. Они коротко обнялись, прощаясь, и Сергей, подхватив переноску с котом, ушёл проходить контроль. «Вера Павловна, хорошего вам полёта и мягкой посадки!» Парень улыбнулся и легко обнял Веру. «Спасибо, Андрюш! Береги Лизу!» — шепнула она парню. обещаю ответил коротко. «Док, теперь ты...» Вера шагнула к Васильеву и обняла его. «Галинки, привет и лёгких родов!» Я с ней сегодня, конечно, говорила по телефону. Объяснила ещё раз, что нечего ей в её положении и на её сроки в аэропорту делать. Опять же, жара эта. Конец августа уже, а печёт так, будто середина лета. «Ну, срок, положим, не некритичный. Самое начало третьего триместра». Но спасибо, что понимаешь. Это на Западе рожать в сорок с хвостиком норма, а у нас она старородящая. Андрей, начала была говорить Вера, но была остановлена Васильевым. Вера, даю слово, как только поедем рожать, дам тебе знать. Но месяц у тебя точно есть. Дальше положу ее на сохранение и потянем максимально к положенному сроку. Обещаю, не переживай. Васильев помолчал потом, смутившись, произнёс. «Знаешь, Вер, давно надо было тебе это сказать, но всё как-то не получалось. Спасибо, что помогла мне тогда увидеть Галинку с другой стороны. Столько времени рядом проработали, а я, дурак, всё никак не мог в ней этого разглядеть». «Береги своих девочек, док. Ты заслужил своё счастье так же, как и мы». Васильев кивнул и тут же сменив тон, рассмеялся. «Однако правду говорят, что путь к мужским сердцам лежит через наши желудки, да? Ты вот нашего молчуна-майора также однако, прикормила. Он и не отнекивается даже». Вера улыбнулась, а Васильев продолжил уже без тени улыбки. «Теперь-то я за него спокоен буду. Спасибо тебе за него, Вера Павловна». Вера в ответ лишь опять кивнула. Она из последних сил держалась, чтобы не расплакаться. Лиза шагнула к своей бывшей наставнице, самой последней. Обняла, уткнувшись Вере в шею, и вдруг всхлипнула. «Вера Павловна, спасибо вам за всё. За то, что научили всему. За то, что помогли с работой у Козловского. За то, что от тех уродов огородили. Но самое главное — спасибо за папу. Я тоже теперь спокойна за него. С вами он снова стал прежним, таким, как я его помнила до ранения». «Я понимаю, что там у вас, в открывающемся ресторане Сергея, теперь тоже работы будет непочатый край. Но знайте, что я всегда буду вас с папкой ждать в гости. Приезжайте!» «Лиза, за тех уродов это ты не меня благодари, а вон Васильева до своего отца. Это они тех переростков смогли в армию пристроить. И однако вы с Андреем приезжайте к нам в гости», хитро улыбнувшись, добавила. «Проверим твоего парня на выживаемость в глубинке!» Лиза, услышав слова Веры, смутилась и покраснела. «Ну, мы пока еще не вместе, если вы об этом. Лиза, хочу, чтобы ты пообещала мне вот что. Если тебе будет плохо, не сложится у вас с Андреем. Или работа у Артемия перестанет радовать. Приезжай. Там и твой дом тоже. А уж работа мы тебе с Сергеем предоставим». Это я тебе гарантирую. Обещаю, Вера Павловна. Вот и умница. Они ещё постояли так, обнявшись несколько секунд, и Вера ушла проходить контроль на рейс. Уже сидя в самолёте, она набрала Маришке и Танюшке сообщение. «В самолёте! Как приземлюсь, позвоню!» Она сама попросила подруг не приезжать сегодня в аэропорт. Не приезжать, потому что тогда её проводы вылились бы в реки слёз. С подругами они встречались накануне. Марина обещала прилететь с дочерью Светланкой на осенних каникулах. Татьяна клялась, что тоже сможет вырваться из семьи хоть на пару дней. Сообщения подругам улетели, были ими тут же прочитаны. И тут же от обеих прилетели ответные пожелания хорошей дороги. Получив сообщение от подруг... Вера, будучи уверенной, что теперь-то им уже не помешают, набрала наконец Потапа и тихонько проговорила лишь три слова. «Вылетаем. Встречай, любимый». В ответ она услышала. «Соскучился по тебе, Верушка. Из рук все валится без тебя. Люблю. Жду».